Глава 29. Эти три недели пути подходили наконец-то к завершению. С утра леди Ирен испытывала вполне понятный подъём. Вечером они уже будут в замке. Она соскучилась по Артуру и малышке Лорен. Ей хотелось вымыться в своей личной ванной, а не плескаться из ковша. Брезгливо забираясь, в не слишком чистые посудины, которые ей предлагали в замках по пути домой. Узнать, что в цехах всё хорошо, осмотреть новые запасы ткани, что уйдёт в город осенним обозом. Да мало ли дел дома. А главное, у неё ещё есть время высадить семена индигао и уже в этом году получить синюю краску. Оценить, насколько хорош новый краситель. Кроме того, дома она сможет до минимума свести контакты с графом Горацио Киранским. Все вопросы по охране замка он будет решать с Ричардом, так что общение можно будет свести к очень редким случайным встречам. Господи Боже мой, как же он надоел Иран за эти недели. Самый большой недостаток графа даже не отсутствие ума, а то, что у него не хватало терпения вести какую-то одну линию поведения. То он дулся на леди Ирен за слишком близкое общение с бароном, держа себя подчеркнуто, холодно и официально, то вдруг совершенно на пустом месте начинал яростно ухаживать и говорить комплименты, собирать букеты цветов с пропыленных обочин и влажно глядя в глаза Ирен, произносить дифирамбы в честь прекрасной графини то правда всего один раз пытаться обнять и поцеловать графиню во время стоянки. Граи и Черныш, разумеется, привыкли к нему за эти недели, но это вовсе не значило, что кто-то мог без разрешения хватать их хозяйку. Черныш молча сбил Графа с ног и совершенно бешеным взглядом напугал его так, что почти все оставшиеся в дороге дни после этого Горацио изображал холодность в отношении леди Ирен. Грай же просто поддержал упавшего графа за горло, придавливая нежную кожу и оставляя жутковатые отметины. Больше всего Горацио напугало то, что собаки даже не лаяли, не пытались кидаться и хватать за одежду. Они сработали так, как будто были разумны, как будто смогли договориться, что как только Черныш роняет человека, Грай фиксирует его горло, не давая встать. Взбешённая леди Ирен В это время стоя над поверженным графом, выговаривала ему: Если вы баран тупой, позволите себе еще раз что-то подобное, я просто прикажу собакам разорвать вас. Чёрт скотина! Кто дал вам право хватать меня и лезть с вашими слюнявыми поцелуями? Она брезгливо вытерла губы, от чего граф испытал приступ бешенства. Если бы не чёртова псы, он бы уже Вы не граф, вы моральный урод и мерзавец, я сейчас людей позову, и вас вообще кастрируют за попытку насилия над высокородной. Что? Что вы там бормочете? Ах, это я вас неправильно поняла. Еще несколько минут. Иран приходила в себя, Потом, поняв, что нужно как-то выбираться из этой дурацкой ситуации, сказала: "Фу. Фу, грай. Выплюни эту дрянь. И запомните, чертов идиот. И запрещаю вам подходить ко мне. В следующий раз собаки просто порвут вам горло". Граф оттрясло от ненависти и унижения. Он вытащил Надушенный носовой платок и на ходу вытирая обслюнявленную шею, думал: "Кажется, чертов пес прокусил кожу. Надо сходить умыться. Где тут был ручей?" Но эта эта девка, что о себе думает? Ругалась как пьяный золотарь. Какого черта? ей вообще нужно и получше, и поблагородней дамочки на шею вешались, а тут тоже мне графинка. Гадина, а не благородная леди, а на собаке. На собак можно найти управа, это тварищу своё получит. Последние дни пути прошли под знаком холодной вежливости. Однако, отправляясь в кустики, графиня теперь просила леди Кёрст сопровождать её. От греха, как говорится, подальше. Ближе к концу путешествия основательно потеплели её отношения с лордом Стэнли де Аркуром. Он был вежлив и сдержан. Как-то само собой получилось, что он взял на себя присмотр за грузами на телегах и каждый день с утра обходил и проверял, что и как закреплено. Это случилось после того, как чуть не потерялись с последней тюк с подарками детям. Кроме того, барон подружился с Диконом и пообещал сводить его на рыбалку, как только получше заживет рано, и с разрешения госпожи графини, разумеется. Так что ты, парень, и леди, слушайся. Будешь шкодить, не отпустит ведь. Женщины, они такие мстительные. И оба переглянувшись, улыбались друг другу. Дикон понимал, что это всего лишь шутка, но немного задумался. Госпожа Ирен не мстительная, лорд Аркур, она она подростком мучительно подбирал слова. Она справедливая. Вот. Дикон был искренне рад, что нашёл нужное понятие. А ещё она добрая и только кажется строгой. И что, госпожа никогда не наказывала тебя? И даже за ухо не драла?» — Удивился барон. Она наказывала, но только если сам виноват, а за ухо один раз было такое. Мальчишка посмурнел. Я тогда никому не сказал, а сбежал на конюшню. Только не дома, а в Эдвинче. Меня искали долго, и потом леди меня за ухо дернула, а потом плакала и прощение просила. Барон потрепал солнечно-рыжие волосы маленького бастарда. Из разговоров вощиков, горничных и солдат он успел узнать о соседке уже достаточно много. Ее немного побаивались, но в целом очень уважали. А уж за её отношение к бастардам мужа и вовсе превозносили до небес. И тут барон был полностью согласен с селянами. При наличии наследника участь бастарда в семьях обычно была очень незавидна. Но из бесед с тем же Диконом он знал, что детей учат, сажают за один стол с младшим братом и вообще, судя по всему, леди не делает больших различий между детьми. А уж то, что она обещала мальчишке помочь встать на ноги, купить коней на развод, да её можно к лику святых причислять, барон усмехнулся. Всю дорогу он с любопытством присматривался к соседке. Красивая женщина. Конечно, за столько времени в походах барон слегка одичал. Это он и сам понимал. Но это леди вызывало не просто любопытство и желание любоваться нет какой-то внутренний интерес лорда ещё не до конца понятный ему самому заставлял его присматриваться и оценивать её поступки так как будто им служить вместе и нужно точно знать чего ожидать от бойца рядом не сбежит ли прикроет ли спину Только ведь это женщина, а не боец. Лорд не понимал, чем она его так зацепила. Безусловно, лорд Деркур по достоинству оценил и паркетного шаркуна, которого назначили управлять войсками замка Моронга. Замок лорд помнил еще по детскому своему восхищению огромным строением. Несколько раз его родители ездили на ярмарку в Эдвинч и ночевать останавливались в замке соседей. И дважды брали с собой сына. Конечно, он был тогда ещё слишком мал, и за высокий стол его не приглашали. Зато он успел обобегать весь двор и конюшни вдвоём с сыном тогдашнего синешаля замка. Объёмы и графов его тогда потрясли. Лорд даже не знал, что можно владеть такими огромными богатствами. И очень странно, что назначили на охрану этого всего такого вот молодчика, как этот графёнок, что только и умеет, солдат по зубам бить. Ведь видно же, что в жизни он не охранял ничего дороже дамских туфелек и в службе не знает. Тут лорд задумался о своих делах. Последний раз он получал письмо от мамы почти два года назад. Как тогда он радовался вкусно пахнущему листу пергамента, что передал старый знакомый купец. Тогда баронство только начало вставать с колен после войны, и это был первый год, когда все долги по налогам были закрыты. Конечно, за время службы лорд подкопил денег, но не сказать, чтобы озолотился. А ведь в баронстве тоже направлены войска короля. Это он узнал уже в столице, когда отлёживался в доме леди Маргит после ранения. И их солдат этих нужно кормить. Неизвестно ещё, как лягут на финансы семьи эти тридцать лишних ртов. Опять же придётся придумывать для них жильё. И опять мама начнёт настаивать на женитьбе. Барон поморщился. Вроде бы уже и пора. Тридцать лет зимой исполнилось, и почти пятнадцать из них он мотался по разным землям. Только вот ему хотелось, чтобы семья была такая, как у родителей. Пусть у них и договорной брак, однако всю жизнь они прожили в любви и уважении друг к другу. Ни разу отец не поднял на мать руку, ни разу не оскорбил, хотя мама далеко не всегда была послушной женой и частенько спорила с ним по вопросам хозяйства. И пусть брак будет договорным, это на пользу баронству, но хотелось бы еще и теплых отношений в семье. Возможно ли такое везение? За время службы барону пришлось не раз ночевать в разных домах и замках. Так что он точно знал, что далеко не всегда богатство равно счастью и покою в семье. Достаточно вон на соседку посмотреть. Говорят, муж у неё инвалид, и живут они в разных частях замка. Каково это жить с мужем и без мужа? Однако леди молодец. Графёнка, невзирая на все его ухлестывания, держит на расстоянии, прислугу не распускает. Да и с мальчишкой ладит, а это дорогого стоит. Мысли лорда де Аркура плавно сместились к собственному путешествию. Ещё ночь в замке Маронга, потом у сквайра Джонкса переночую и уже в обед буду дома. В начале лета темнело поздно, потому к замку добрались ещё засветло. Ирано удивила, что вся стража в воротах вроде как и не слишком рада её возвращению. Здороваются, а сами глаза в сторону отводят. Такое бывает, когда новости очень уж нерадостные. Пожалуй, её бы захлестнула паника, но она уже видела бегущего ей навстречу Артура и поспешающих за ним Лорен и Анги. Нашла глазами Мэтти в дверях Сайнорину и Хильду, Тётка Мегги и ещё множество знакомых лиц. Капрал Тон, не глядя ей в глаза, сообщил: «Семь дней назад скончался ваш супруг, лорд Ричард Моройский.